После этой знаменательной встречи я внимательно следил за его судьбой с того момента, когда он сменил Досканини на пост дирижёра Нью-Йоркской филармонии, и когда в 1942 году возглавил знаменитый оркестр Халле. При малейшей возможности я посещал его концерты и видел, как съёживается его фигура. Он всегда был невысокий,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 Наверное, воображение, но у меня дурацкое ощущение, что по мне прыгают блохи. Как? Брить не может. Ты же вымылся дважды и полностью переоделся. Это невозможно. Знаю, что невозможно, но всё равно у меня такое ощущение. Остаточный эффект, Джим. Ты же весь искусан. Знаю, пробурчал я, но, по-моему, они опять за меня принелись. Хелен ласково взяла меня за руку. Я бодряюще улыбнулась. Одно воображение. Постарайся отвлечься. Я постарался, хотя входя в кафе Брауна, слегка извивался. Аппетитные запахи, звяканье ножей и вилок, весёлая суета, приветливая улыбка нашей знакомой официантки обычно преисполняли меня приятнейшим предвкушением. Точный удар гигантского гонга возвещал начало заветных счастливых часов. Однако на этот раз всё было по-другому. Мы сели за столик и углубились в перечисление Йоркширских блюд, которые я просто обожал: ростбиф с йоркширским пудингом, камбала с картофельной соломкой, пироги с вырезки и почек, воздушный бисквит с вареньем, пятнистая собака, пудинг с изюмом под заварным кремом. Только в мыслях было совсем иное. А когда я заказывал, лицо моё уподобилось улыбающейся маске. Я ел восхитительный суп и ковырял вилкой в тарелке как в дурном сне, стараясь игнорировать изощрённую пытку, которой подвергался под рубашкой. Примерно на половине моих мучений к нам, лавируя между занятыми столиками, приблизилась пожилая пара, и мужчине вежливо спросил: "Не разрешите присесть к вам?" "А то ни единого свободного места", разумеется, ответил я, выжимая из себя ещё одну улыбку. "Прошу вас, они сели". Определить их было не трудно. Фермер с женой, решившие попраздновать, как и мы. Лет 50 с небольшим. Умытые до блеска, обветренные лица. На муже щегальской твидовый пиджак и яркий галстук, в которых ему явно было не очень уютно.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 Колено прервало мои размышления, больно толкнув меня коленом под столиком. Я поглядел. Её лицо было полно ужаса. "Одна у тебя на воротничке", шипнула она и вскрикнула: "Ой!" Она прыгнула. Да, прыгнула на самую середину белоснежной скатерти. Я беспомощно смотрел, как за первой прыгнула вторая, затем третья,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 Ещё их попрыгало на стол. Мне было не до счёта, и теперь я помню только первую зловещую троицу. О десерте мы и думать забыли, и вместо того, чтобы обсудить достоинство имбирного пудинга и яблочного пирога, торопливо расплатились и сбежали. Встречу с Джин и Гордоном пришлось отменить. Только домой, только в ванну. Я гнал машину на предельной скорости.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 Я облачился во всё свежее. Ещё счастье, что свой выходной костюм я приберёг для концерта. Мой небогатый гардероб почти истощился. Когда полностью переодетой я направилась к машине, у меня вырвался вопрос. Хелен, но ну теперь-то всё будет в порядке? Ну, конечно, откуда им взяться? Я у грёмы поёжится. Мы и в тот раз так думали. Нам надо было заехать Захариет и Фелисити Уитлинг, и они вышли к нам, как всегда, исполненные жизнерадостной энергии и добродушия. Этим крупным, пышным дамам было под 50, и хотя кое-кто, возможно, щёлб бы их дародными, на мой взгляд, обе выглядели очень привлекательно, и я не мог понять, почему они так и не вышли замуж. За оживлённым разговором мы даже не заметили как въехали в Бротон. Тем более, что я наконец-то не чувствую, что меня едят живьём. В зале наши приятельницы сели слева и справа от меня, и я шлёт это комплиментом, хотя сказать правду было и тесновато, поскольку обе несколько выдавались за пределы своих кресел. Я упивался знакомыми звуками концертного зала. Музыканты настраивали инструменты,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 Во внезапно наступившей благоговейной тишине я откинулся в сладком ожидании. И вот, едва зазвучали первые величевые такты Териалана, я ощутил резкий зуд под правой лопаткой. О, господи! Нет, быть не может. Однако ощущение было таким знакомым,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 Я пытался сосредоточиться на музыке, но тот же машинально менял позу, то потирал лопатки, а спинку, то двигал ими под одеждой. По моему заключению, теперь буйствовала только одна волаха. К этому моменту я успел стать великим знатоком блошиных укусов и твердо знал, что точно определяю ее место нахождения в каждый данный миг. В зале гремела музыка Бетховена, а мною овладела безумная идея подстеречь мертвовку в момент укуса и раздавить. Теперь, ощущая новый изудящий укол, я изо всех сил прижимал это место к твердой спинке и юрзал из стороны в сторону. При этих маневрах я естественно вторгался на территорию соседок. Раньше я надеялся в этот вечер поближе познакомиться с милыми сёстрами, узнать их душевные особенности, однако узнал только некоторые особенности их телосложения. И ничего больше. Полные руки, надёжно укрытые жирком рёбра, мягкие бёдра, беспомощная лозя я прикасался к ним, снова и снова их поглаживал.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 Я всё равно чувствовал себя жутко. Господи, ну и вечерок, простонал я, и описал свои переживания из-за сестёр. Хелен благородно хранила серьёзность, хотя видно было, как дорого ей это обходится. Подёргивающиеся губы, решительно нахмуренные брови свидетельствовали об отчаянной внутренней борьбе, которая иногда заставляла её прятать лицо в ладони. Завершив свой скорбный рассказ, я безнадёжно махнул рукой. И знаешь, Хелен, я убеждён, что в эту агонию меня ввергла всего одна блоха. Нет, ты только подумай, одна единственная блоха. Внезапно моя супруга прижала подбородок к груди, выпидела губы и не без успеха понизив голос до баса, профундо пропела в истинно шаляпинской манере: Млаха, ха-ха-ха-ха-ха, млаха. -ха -ха, Да-да, конечно, очень смешно огрызнулся я. Но на терпить Мусаркский того же, что и я, он обошелся бы в этой песне без ха-ха. Два дня спустя позвонил мистер Колуэлл. Рупи лучше некуда, радостно сообщил он. Бегает, прыгает, только вот у него вроде коготь сломался.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 ходя за крыльца, я крикнул: "Шален, ещё один вызов к Колуэлу". Ха, охнула она в тревоге, выбегая из кухни. Боюсь, что придётся съездить. Только по дороге сперва повидаю молодого Джека Арнолда, сына фермера Арнолда, вот именно, гончика велосипедиста. Ну зачем? Хочу одолжить у него зашибки.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 "Тиво, малыш. Я погладил нахмутую голову. Всё будет хорошо". И действительно, в маленьком приюте сестры Розы для брошенных собак, будущая её подопечным обычно улыбалась. Поразительно, как быстро ласковая заботливость преображала тоскующие и запуганные существа в бойких, весёлых собак. Вот и теперь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 подвергались стерилизации и приступить к лечению если обнаружу какое-нибудь заболевание он поджимает заднюю ногу сказал я да он как будто вообще на неё не наступает и мне хотелось бы чтобы вы её посмотрели надеюсь просто лёгкая травма я проверил лапу и когти всё в норме но продолжая ощупывать ногу выше я скоро нашёл причину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 И он истощён, просто живой скелет. Видимо, всегда жил в забросе и держу парь. Никогда не знал ласки, пробормотала сестра Роза. Посмотрите, как он вздрагивает, когда слышит наши голоса, словно боится людей. Она глубоко вздохнула. Ну что же, сделаем, что можем. А как с ногой? Придётся сделать имген, и тогда посмотрим. Я закончу прививки И сестра Роза унесла его в отдельный маленький вольер. "Да, кстати, спросил я, когда она вернулась, как вы его назвали?" "Путик", она улыбнулась. "Не слишком звучное имя. Ну он же такой крохотный. Вы правы, очень ему подходит". И в который раз подумал, что подборка кличек всё новых и новых спасённых собак. Ещё наименьшая из её трудностей. Сестра Роза работала рентгенологом в большой больнице, но умудрялась выкраивать время и чтобы ухаживать за своей постоянно меняющейся собачьей семьёй, и чтобы изыскивать деньги на неё, устраивая всякие благотворительные мероприятия, а не достающие пополняя из собственного кармана. Я перевязывал загноившуюся лапу другой собаки, когда заметил, что вдоль вольеров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 Так это же Руп Нелист! воскликнул я. Мой старый знакомый. Он держал в Дорууби большой бакалейный магазин, и его дела шли так хорошо, что он открыл еще один в Харгрове, процветающем городе в тридцати милях от нас, и переехал туда. Однако клиентом оказался верным и регулярно привозил на осмотр свою собаку, пока она не умерла от старости.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 Правильно сделали руб, и приехали куда следует. Здесь есть просто чудесные собаки. Правда, ваша. Он снял фетровую шляпу и пригладил волосы. Да только, чёрт-дери, никак выбрать не могу. Чувство такое дурацкое. Возьму одного, а их вон сколько тут бедняк маяться, так почему его мне совесть замучает. Сестра Роза засмеялась. Не вы первый, мистер Неллис,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 Ох, ходит он прямо, как я, верно, даже на ту же самую ногу хромает. Увидел я их снова через 2 недели, когда они явились ко мне в приёмную для конизирующей инъекции. Путик волшебно преобразился. Позвонки и рёбра больше не торчали, но главное, он не дрожал, и на глазах у него не было страха. Его не узнать, Руб, сказал я.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 А во-вторых, Колумбьюканан всё время с жаром уговаривал меня быть по современнее и расширить работу с мелкими животными. И ещё одно. От своих знакомых в Харгрови я постоянно слышал о поразительной привязанности Рупа к новой собаке. Он брал Путика с собой повсюду, и в гости, и в контору, с гордостью всем его показывал. Словно пёсик был чистокровным представителем какой-то редчайшей породы, а не маленькой дворняжкой, как его назвал бы любой беспристрастный человек. Руп пользовался в городе большим весом. Он открыл ещё один магазин, активно участвовал в деятельности муниципального совета и других местных властей. Но когда он взял да и привёл Путикова на заседание совета, это вызвало общее недоумение.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 Ещё одна революция в ветеринарии. Колим был ярым пропагандистом новых идей. С беззаветным мужеством он брался за любые операции, и возможность заняться переломом путтика привела его в восторг. В отличие от меня, он таких ортопедических операций видел немало. У современных ветеринарных колледжей есть собственные клиники.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 Наклоняемся над спящим путиком головах, в голова в голове целую вечность. Добраться через мышцы к месту перелома, убрать мозоль и бесконечные массы фиброзной ткани, перевязать рассечённые сосуды, обработать обломленные концы кости, просверлить их и закрепить пластинки, чтобы они сохраняли требуемое положение. Когда наконец был положен последний стежок, И виден остался только аккуратный шов. Я был мокр от пота и полностью вымотан. А представив себе, что прячет этот шов, я мысленно помолился. Несколько недель Роб Нельст привозил путета для осмотра. Рана зажила без осложнений, но пёсик не пробовал наступать на эту ногу. Через два месяца мы убрали пластинки. Кость срослась образцово. Но Пупчик так и остался трёхногой собакой. Неужели он вовсе не прикасается этой ногой к земле, спросил я. Руб покачал головой. Да нет, он всё время так, и никакой перемены. Может, у него привычка такая выработалась, ногу поджимать. Вон он, сколько времени хромал. Не исключено. И признаюсь, огорчительно. Этого и напрасно мистер Хериот Обовы сделали что возможно. Я вам очень благодарен. А Крохов в остальном настоящий молодец. Когда он попрощался и ушёл, прихрамывая в сопровождении прихрамывающего пёсика, Коля посмотрел на меня с кривой улыбкой. Что ж тут? С некоторыми терпишь неудачу. Несколько месяцев спустя Коля прочёл мне заметку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 Мне тоже, кивнул Колим. И я бы хотел посмотреть на него в торжественный момент. Не могли бы мы ускользнуть в Харгров на полчасика? Я задумчиво посмотрел на молодого коллегу. Неплохо бы, и на субботу почти ничего не назначено. Поговорю с Зигфидом. Думаю, он согласится подежурить за нас. Утром в субботу мы с Колимом стояли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 его супруги и путику семенившему за ними зрелище было очень приятное но мы с Коллимом видели только одно вы заметили Коллим ткнул меня локтем в бок ещё бы прошептал я ещё бы он наступает на все четыре ноги и не хромает ни чуточки да чудесно просто замечательно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 ухмыляясь доушей, что больше он никогда хромать не будет. Верно. Колин включил мотор и удовлетворенно вздохнул. Что уж тут с некоторыми удаётся всё. Глава 50. Боб Стокдейл был единственным То уцелел после прискорбной метаморфозы постигший старинный трактир лорд Нельсон. В резиновых сапогах и кепке блином он восседал у стойки на крайнем табурете, словно не замечая ни веселой музыки, ни гвалта, который поднимала толкающаяся орда модно одетой молодежи. Я пробился к стойке, взял кружку портера. и пристроившись у стены, с грустью поглядывал по сторонам, а мои мысли воскрешали былое. Ещё год назад лорд Нельсон был в типичном йоркширском деревенском трактире. Вспомнился вечер, когда я завернул в него со старинным приятелем из Глазго, города моей юности. Тогда помещение сводилось к одной обширной комнате, махивавшей на большую кухню. В чёрной печи с духовкой пылали поленья, а на дубовых скамьях с высокими спинками солидно располагались работники со окрестных ферм перед пинтовыми кружками на старых деревянных столах. Массивные спинки надёжно укрывали их от холодного ветра, который свистел снаружи, проносясь по улицам деревушки и по пастбищам на холмах, где эти люди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 несколько фунтов в неделю, но у хозяина есть небольшая ферма. Вон за той стеной обитают коровы, телята и свиньи, а трактор просто приятный приработок. Мой друг припал к пружке, вытянул ноги и блаженно сощурил глаза. Вообще-то мне тут нравится. Отдыхаешь душой и телом. Чудное местечко. Да, чудное.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 Кухонную печь сменила нарядная стойка с задником из зеркал и сверкающих бутылок. Старые дубовые скамьи и столы исчезли. Стены украсились бляхами с конской сбруи, охотничьими гравюрами и егерскими рожками. Внутреннюю стену снесли, и посетители обедали в элегантном зале, там, где годами года я принимал телят и лечил свиней. И сразу же в алзби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 которым на протяжении многих лет проводил по нескольку вечеров в неделю. Как бы это ни было, всякий раз, когда я заглядывал в лорд-Данельсона, Боб сидел на крайнем табурете, под которым, свернувшись калачиком, лежала Мак, его старая собака. Ойлз бы протянулось вдоль длинной дороги, уводившей в холмы, по которой я ездил тысячи раз, и после вечернего вызова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 Спасибо, мистер Хериот. И правда, донышко видно. Он залпом допил кружку и толкнул её к бармену. Говорил он медленно и раздельно. Влизилось время закрытия. И значит, он просидел тут очень долго, поглощая не спеша пинту за пинтой и достиг той отрешённости, какую я ни раз не наблюдал прежде. Я посмотрел вниз, на нос Мак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 На Пасху ей 10 сравнивается. Только сил у неё ещё хоть отбавляй. Да, я видел, как она работает. Порок у неё ещё надолго хватит. Мы продолжали беседовать. Люди вроде Боба вызывали у меня товарищеское чувство. Эти сельские дружники стали неотъемлемой частью моей жизни. Они ловили и держали для меня могучих быков. По тели бок об ок со мной. при трудных отёлах и о котах я любил посидеть с ними за кружкой пива да и боб был явно расположен поболтать мы предавались воспоминаниям и на губах у него играла мягкая улыбка хотя весь ведь не очень слушался а глаза-то и дела закрывались я допил кружку и посмотрел на часы ну мне пора боб будь ты здоровый и до нашей новой встречи Вместо ответа он встал. "Я тоже домой", пробурчал он, и осторожно ступая, пошёл к двери в сопровождении Мак. Снаружи сгущались летние сумерки. Боб направился туда, где к стене был прислонён его велосипед. И я замер возле своей машины. Мне уже доводилось наблюдать этот ритуал, и он просто завораживал.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 дорожка Мэк, давно привыкшая к этой процедуре, терпеливо плелась рядом с ним и ложилась, едва он замирал, выдерживая несравненную паузу.